ну погоди, а где ты возьмешь Эдгара По?» Но у Раисы все было продумано. «Да, брат, буркнула она. У нас на жилстое парень стихи не писал. Уволился, правда. Девочка одна поет под гитару и картины рисует. А дома у нас так вообще целый фестиваль бардов устраивали. Их там просто один Так они и без тебя не голодают. Молодые пока», — возразила Раиса. «Оптимистка» пробормотал Коля. От неожиданности он не мог понять, всерьез она или дурака валяет. «Сперва надо дом построить, деловито», — сказала Раиса. «Была бы крыша, а кому жить найдется?» И мамин сибиряк неожиданно вырвалась у Коли. Он ничего не мог с собой поделать. Раисина анекдотическое затеяние его втягивало в свою нелепую воронку. «Стой, стой, стой», — сказал он озабоченно. «Дом такой содержать, это ж деньги нужны». «Ну что?» — Руки-то вот они. Так ты сварщица. — У себя в огороде что и будешь варить? — Рейса уставилась на него. — Ты что, много ел? На тройке. А дом пока развалится. Кто его будет сторожить? — Хм, не проблема, — сказала она убежденно. — Вся работа есть, да для На собачью должность всегда кто-нибудь найдется. — Подумала и предложила. Да — Вот хоть ты. Коля даже крякнул. — Хм. Любезная девушка А тебе плохо, что ли? И квартира бесплатная, и харчи Харчи даже Раиса успокоила Не боись, с голоду не помрешь На полях не поведу Так коэффициент, знаешь какой? Коля покачал головой Ах, давненько мне такой выгодной работы не предлагали Ну, давил Раиса Договорились? Он сказал, улыбнувшись Ладно, девушка, качись домой, ближе к делу «Разберемся!» Помолчали. Она тоже встала, помедлила и спросила глуховато. «Когда придешь-то?» «А когда надо?» — поинтересовался он. «Ну, завтра, девчонки, на день рождения уйдут часов в полвосьмого, ясно». Снова помолчали. Раиса ждала ответа, а он не отвечал. Он смотрел поверх её короткой стрижки, поверх временной котельной, признёмистой с железной трубой, поверх плоских крыш панельных пятиэтажек, смотрел на небо сумрачное и сырое. Он смотрел в просвет влажно-домами и видел экскаватор, задравший хобот над котлованом, а за ним в отдалении другие ещё недостроенные дома с расплывчными в полутьме контурами. За теми домами начиналась тайга, но её видно не было. Коля смотрел на все это и думал, что в Ташкенте вот-вот пойдет абрикоса, в Молдавии черешня, в Сухуми отпускники северяне небось уже купаются, а в какой-нибудь новый гвее там вообще хоть весь год из моря не вылезай. «Ну, ты че, придешь?» Голос у Раисы был равнодушно-ворчливый. Коля неопределенно шевельнул губами, с одной стороны, неплохо бы и прийти, но с другой стороны, завтра не сегодня, мало ли куда потянет». «Там видно будет», — уклончиво, — сказал он. «Ух, гад ты!» — зло бросил Раиса, повернулась и пошла в подъезд. Он посмотрел ей вслед. Обиделся все же. Жаль, не хотел. «А, ладно». Он домой по улице, по утоптанной трубке вдоль котлована, и приятно было твердо ступать на обе ноги. «Ончилась инвалидность. Вот ты работенку нашел, — подумал Коля». Стоп, несуществующего дома, ничего, работенка, как раз по мне. Остановился, достал сигарету и опять спрятал. Пока доставал курить, расхотелось. За ночь в природе многое произошло. Южный ветер тугой волной подошел к городу и к утру начисто убрал безликую серую хмарь с самого коленного приезда, вялого, плотно лежавшую на округе. И, словно штору отдернули, ударило такое сильное свежее солнце, что стало ясно, пришла, наконец, поздняя сухая весна. Новая травка и зеленый пух на низких березах сразу стали заметны, будто вдруг за ночь появились. Коя с удовольствием прошелся по городку, снес в библиотеку три очередных тома мамина сибиряка, взял два оставшихся последних. «Читать так читать», — сказал сказала библиотекарша, и там улыбнулась приятельски, словно это был их пароль. Прогмагер, конь купил рыбу свежемороженную, лавровый лист, прочую мелочь, и придя домой, сочинил очень даже приличную уху, парни схлебали ее молниеносно, обстоятельно и жорко, даже рецепт записал, обычно он был замкнут, посматривал угрюмо, а тут, наконец, заулыбался».